Глава 3. 5 апреля 1918 года. Выборг. Паровоз H2-293 был построен американской компанией Richmond Locomotive в 1900 году и мог тащить за собой 8 пассажирских вагонов и 2 почтовых. Именно на нем 7 октября 1917 года Владимир Ульянов-Ленин вернулся в Россию, чтобы руководить революцией. Вагоны потрепанные и теряющие лоск первого класса. Пока еще исправно служили новой власти, перевозя людей из Петрограда в Гельсингфорс и обратно. На Выборгский вокзал поезд пребывал в четверть третьего по вторникам и пятницам и стоял четверть часа. За 10 минут до отправления состава в сквере возле дома Пиетинина, что напротив здания вокзала, Сергей Травин держал за руки рыжеволосую девушку. Они смотрели друг другу в глаза. Для этого девушке пришлось задрать голову. Пожилой мужчина в военном френче, без знаков различия, стоящий неподалеку возле открытого авто, неодобрительно за ними наблюдал. «Обещай, что будешь осторожный». Сергей требовательно стиснул руку рыжеволосой, спохватился, прижал к губам. «Прости». «За что?» Девушка улыбнулась. спрятала голову у него на груди. — Это, напротив, хорошо, что ты очень большой и очень сильный. Конечно, я буду вести себя осторожно до твоего приезда. И не беспокойся, за мной присмотрят. Выборг — тихий провинциальный город, в нем даже ночью можно гулять по темным улицам и никого не опасаться. Правда, здесь сейчас красные, но скажу тебе по секрету, это ненадолго. Сергей огляделся, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Мужчина Френчи демонстративно отвернулся. До Харбина три недели на перекладных. Обратно столько же. К середине мая я буду здесь. Дурачок. Лишний месяц разлуки ничего не изменит. У нас вся жизнь впереди. Будешь задерживаться, телеграфируй. Как идут дела, и жди нас в Праге. До июля мы точно туда доберёмся. Ляна. Что? Нет, ничего. Сергей вздохнул. «Когда ты рядом, мне хочется плакать и смеяться. Это ведь ненормально, правда?» «Это любовь, глупышка». Девушка щелкнула его по носу. «Тут уж ничего не поделаешь. Мы с тобой связаны накрепко, даже если мой папа этого не одобряет». И она перевела взгляд на мужчину Френча, который, поставив ногу на подножку автомобиля, нетерпеливо сжимал и разжимал кулаки. Ульяну Мезецкую Сергей больше не увидел. Через три недели в Выборг вошел передовой отряд генерала Левстрема. Начались убийства сначала красных, а потом всех русских. Дорога на Финляндию была перекрыта. Финские социалисты, которых поддерживало революционное правительство России, сдали город практически без боя. Сергею понадобился месяц, чтобы через охваченную смутой страну добраться до Выборга. Чудом ему удалось узнать, что девушку, похожую на Ляну и полковника Петра Алексеевича Мизецкого, расстреляли в числе прочих перед Фридрихгамскими воротами, а потом похоронили на Сорвальском кладбище. Командовал расстрельной командой майор Атикайнен. Он успел удрать в Эстонию вместе с другими палачами. В Прагу Травин не поехал и в Харбин возвращаться не стал. Единственной страной, которая сражалась с белофинами, Была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Апрель 1928. -го. Город Псков. Ленинградская область. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Ну, что скажешь? Начальник Псковского оперсектора ГПУ Вацлав Политкевич полез в ящик стола за новой пачкой папирос. Дым медленно уходил в открытое окно, за которым маячил часовой. Кучка окурков в чугунной пепельнице грозила перевалить через край. «Что твои агенты говорят?» «Следили». Инспектор уголовного розыска Семичев хотел было сплюнуть, но потом посмотрел на пол, и так основательно загаженный, и передумал. «Вроде есть одна зацепка». «Давай». Политкевич оживился, смял папиросу. Я вот чувствовал нечисто с этим Сомовым. Ой, нечисто. Что он с жиганами снюхался. Деньги появились. Товар какой из-за кордона Непманом продал. Насчет денег сказать не могу. Инспектор достал из папки фотографию. Мы же не будем за ним по лавкам бегать. Но один интересный человек наметился. Смотри, знаешь кто это? Леонти Лакоба. Начальник оперсектора сморщился. Словно лимон проживал. Из Абхазии по разнарядке прислали. У Рубина на таможне работает. Вроде хороший специалист. Давид его хвалит. А чего кривишься? Можешь не пояснять, понимаю. Так вот, этот Лакоба несколько дней назад стрелял в нашего почтового начальника. Семичев улыбнулся. Нового, который из Москвы зимой приехал. Да, слышал я. Там вроде дела сердечные. Бабу не поделили. А Сомов-то что, Богом каким к ним? Сомов к этому лакобе заходил два раза, приносил что-то в свертке, Потом через несколько минут уходил, причем когда самого лакобы дома не было. «Зачем он это делал?» «Вот давай ему этот вопрос зададим. Вроде никакого отношения к убийству на заставе он не имеет. А тут такой удобный случай. Следователь дело еще не закрыл. Вдруг Сомов знает что. Следствию поможет. Ситуация-то серьезная. Не просто какого рабочего пришибить хотели, а начатам-то. Вроде как и тебя касается это. Меня все касается. Веско сказал Политкевич. Ладно, доставили его, в соседней комнате сидит. Я послушаю, а ты давай, кали его, только осторожно. Вольнонаемный Сомов по вашему приказу доставлен. Боец ГПУ коротко кивнул. Подождал, пока доставленный бочком просочится в кабинет. и вышел, закрыв за собой дверь. Вызывали, товарищ начальник? Митрич нерешительно улыбнулся, уселся на самый краешек стула, стоящего посреди комнаты, аккурат под лампой без абажура. Пять дней после того, как наблюдательный пост был почти полностью вырезан, он провел в камере, но потом Сомова выпустили. Все, что Митрич рассказывал и показывал, так или иначе подтверждалось. Он несколько раз водил сотрудников ГПУ по тому пути, по которому якобы искал задержавшуюся патрульную группу и командира поста Миронова, ушедшего за ними. Каждый раз его показания записывали, а время замеряли секундомерами. Доктор в морге слова Митрича подтвердил, время смерти со словами работника тыла совпадало, и все равно исповедовали Сомова регулярно, правда последнее время все реже. Митрич в мелочах сбивался… Не может обычный человек от волнения все вспомнить правильно, но в целом ни разу не поплыл. «Вызывал. Вот, товарищ Семичев, из Угро хочет с тобой познакомиться и пару вопросов задать. Ты уж ответь, Дмитрий, как есть». «Конечно». Дмитрич подобрался, знакомство выходило нехорошее. Все как есть расскажу, мне укрывать нечего. Я и вам, и другому товарищу уже все поведал, но повторить мне не в труд». «Ты знаком с этим человеком?» Инспектор подошел к Сомову, встал за его спиной, а фото ткнул прямо в лицо. Сомов отодвинулся, скрипнув ножками стула, прищурил глаза. «Никак нет, не упомню, но приметное лицо. Видел где-то в городе, товарищ начальник. А что он сотворил-то?» «Хорошо». Семечев убрал фото, достал другое. «А это кто?» Митрич не отвечал. Так знаешь или нет. Ладно, Сома вздохнул. Поймали меня. Что уж тут? Политкевич стукнул кулаком по столу. «А ну!» даже как-то радостно сказал он, Давай расклад! Глашкин хаха, лента, нехотя выдавил из себя Митрич. Вот как есть, товарищ начальник, сволочь редкостная. Глашка-то с ним из-за денег токма жила, а со мной по любви была раньше, значится. «Глашка — это Глафира Прохоровна Якимова?» — уточнил Семичев. «Она паскудница». «Так где она сейчас?» «Мне знать от Кедова. Дорожки разбежались наши давно. Приносил я ей раз или два вещички, что просила. Ну и все. Этот Лакомба женихался. Да и она женщина, образованная теперича. А что мне делать? Я перед ним голодьба. Человек маленький. Только...» Дмитрич даже со стула привстал. Видал я ее третьего дня, кажись. «Где?» «Я ж, товарищ начальник, в Усановке живу. Там домишка у меня хилый, избёнка гнилая. Как значится законный выходной или рабочий день закончен, так я там, и от службы близко, и все как-то лучше, чем в казармах обитать. А Глашка, она из-под бровья, редком совсем, только не осталось у ней почти никого». Потому и переехала за реку. А тут дела у меня были в Алексеевской слободе. Что за дела? Митрич замялся. В церковь ходил. Наконец признался он: Понимаю, что бога-то нет, но не понимаю. Столько лет было, тут бац и нету. Не юли», — строго сказал Политкевич. Где и видел? Так рядом там, по улице прошла. Платком закуталась, чтобы наверняка не узнал никто. По походке только и признал. А она чем провинилась? Этого знать тебе не положено. Ладно, Дмитрий. Семичев положил ему руку на плечо. Дмитрич вздрогнул. На этом пока все. Иди работай дальше. Но как глашу это увидишь, сразу дай знать. Чтобы в милицию пришла сама. Бегать за ней не будем. У следователя других важных дел много. Понятно? Как не понять? Митрич встал, вытянулся. «Разрешите идти, товарищ начальник?» «Иди!» — Политкевич кивнул. «К месту несения службы!» «Служу трудовому народу!» — торжественно сказал Сомов, и, стараясь печатать шаг, вышел за дверь. Политкевич минуту подождал, закурил, наконец, папиросу. Семечев стоял у окна, глядя, как Митрич почти в припрыжку бежит к воротам. «Брешет?» — спросил он. «Как пёс!» — кивнул Политкевич. «Я думаю, товарищ инспектор, если мы с тобой его слова проверим, тут то тоже всё сойдётся. Ты своих агентов-то не отозвал ещё?» «Сейчас двое им занимаются. Казимир Юткевич и Санька Прохоров. Красько, который раньше ходил, уволили моего. Не справлялся. И вообще оказался лишний человек». «Проверенные?» «Прохоров недавно в органы пришёл. С одного завода мы. Выдвиженцы». Что я по рабочему призыву, что он. Парень надежный, ответственный, опыта мало, но наберется. Юткевич, тот из бывших. Ты, Захар Петрович, доверяй да проверяй. Многие эти бывшие спят да и видят, как сюда беляки придут. Эстония-то вот она, рукой подать. Да из Борска тридцать километров. А где взять кадры? Семечев развел руками. Вот у меня по штату 14 агентов должно быть на весь Псковский округ. В наличии только 11. И это включая субинспектора. Нету агентов. Вацлав, хоть тресни, а милиция на меня дела вешает. Сама копаться не хочет. Конторщики с секретарями, архивариус, машинистки две. Даже регистратор есть и двое посыльных. А агентов нет. Инструктор для агентов есть, етить. А их самих нет. Вот как так? «Будет набор, пришлем тебе пополнение». «Ты же знаешь, рабочие в милицию неохотно идут. А уж в угрои подавно, тут дисциплина. День ненормированный, а оклад такой, что токарь на сдельщине больше заработает. Да и пока обучишь, я вон два года здесь, а до сих пор как свинья в апельсинах». «Не наговаривай на себя». «Да чего уж там, стараюсь как могу». Только Вацлав Феофилыч, если бандит это, то слежку он рано или поздно почует. Надо сворачиваться. А как невиновный человек, у меня не недокомплект. Воры да домокрушники. Они ждать не будут. А то, получается, вечером ребята за этим Сомовым ходят. А в ночь на поножовщину на вокзал. Может, своих людей дашь? Говорили мы об этом и с тобой, Захар. И с Родзянским. Сомов здесь, при погранотряде. Давно отирается. Моих людей видеть мог. Да и город твои хлопцы знают лучше, особенно пригороды. А сворачиваться рано, ты сам посуди. Он у нас единственная ниточка. Потянем и выйдем на крупную рыбу. Всю контрабанду прихлопнем. Дело почтового начальника, как там его? Травин, кажется. Кто ведет? Матюшин. Хорошо. Он молодой, неопытный еще, Пусть не торопится. Выяснит все подробности. Я прокурору позвоню. Но смотри, Захар. «Тут оплошать нельзя. Три поста вырезаны с начала зимы, и каждый раз один человек в живых остается, словно нам кто-то под копирку решение подсовывает. Без города не обошлось, а это твоя территория, так что и искать тебе. «Те двое пограничники были, чистыми оказались, их перевели в область», — напомнил Семичев. «Может, и этот тоже ни при чем? Он же не только на этот пост еду-то носил. Это угадать надо, что придется основную команду ждать». «Нет, чуйка у меня. Бог, которого нет, он троицу любит. Мы с самого сейчас пугнули. Он ведь заподозрил что-то. Ты видел, как он расслабился, когда фото Травина увидел?» «Значит, другого ждал и боялся». «И побежит он к своим подельникам. Зачем ему неприятности в виде пропавшей полюбовницы? Сам решать побоится». «Бывшей полюбовницы. «Вот это ты и выясни, бывшая она или не бывшая. Что делала в Алексеевской слободе?» Почему записку написала? Что у них там с лакобой случилось? Найди ее и допроси, сам допроси, прежде чем следователю передавать. А лучше меня позови. Вдвоем из нее все вытянем. Так может лакобу и допросить? Лакобы пусть следователь занимается. А я попробую с другой стороны зайти. Через комитет партии. Там с наскоку нельзя. Так что ты его не трогай пока. Подумай, что еще можно сделать. Травин живет в Алексеевской слободе. «Дом снимает». «Откуда знаешь?» «Схлестнулся он с одним из наших зимой. В милиции протокол составляли». «Преступные наклонности?» «Да ну!» Семечев замялся. «Был у нас один тип, по комсомольскому призыву. Да я ж говорил о нем, Красько». Повздорил он с девчонкой прямо на почте. Слово за слово полез за револьвером. Так этот Травин его скрутил и в милицию доставил. «Здоровый сволочь, как пушинку нес». На стол дежурному швырнул. Вот тогда адресы выяснили. «Все равно неясно пока, кто в этой шайке орудует. За почтальоном тоже проследи, но осторожно. Делай его в нарком почтеле, я запрошу. Может, грешки есть в прошлом или связи с заграницей. И Красько проверь, где он сейчас?» Домой к себе в Новгород уехал. «Слушай, Вацлав, к чему сложности такие? Может, снова в карцер Сомова посадить, а потом на расстрел вывести? повязку на глаза там он и поплывет все выложит как миленький расстрелять захар мы его всегда успеем зря что ли месяц его обхаживали лыбились в рожу проклятую опытный он ни слова лишнего Снахрапа его не возьмешь так что следи за ним а то не равен час решит улизнуть к первомаю дело это мы закрыть должны кровь бизнесу, понятно всех виновных найти и покарать кто хоть как-то замешан партия и совнарком Политкевич встал, опёрся о стол. Нас тут не просто так у границы поставили. Не только контрабандистов ловить. Тут понимаешь политический вопрос. Контра не дремлет. Сомов после службы вел себя как обычно. Сперва заглянул в Шалман, на Мирожской набережной. Купил копчёных снитков, соленый крендель и кружку пива. Пил не торопясь, блаженно причмокивая губами. Потом заказал чекушку водки. Вылил в опустевшую кружку и втянул залпом. Глаза тылового труженика чуть осоловели. Когда он встал, видно было, что и ноги немного заплетаются. «Как его с четвертинки повело!» — сказал молодой агент пожилому. Они сидели в чайной напротив. «Ну что, Казимир Фадеевич, теперь моя очередь?» «Иди, Саня, а я вот котлеты доем». Юткевичу было под шестьдесят. Он жил бы выставленный ему революционным правительством комнате. Готовил себе еду на примусе, в общей кухне, на семнадцать жильцов. И старался делать это как можно реже. Потом еще чаю возьму. Здесь отличный заваривают. На смородиновых почках. Да растягая кусок. А ты не торопись, не беги. Примелькались уже. Если он тебя запомнил, то срисует в момент. Как я тебе показывал, подальше держись. И не дай понять, что следишь. Не волнуйся, я науку быстро понимаю. Прохоров поднялся, подхватил газету. Куда? Остановил его пожилой агент. С ума сошел? Ты ж в Усановку пойдешь. И что, с газетой Ленинградская правда в руках? А что тут такого? Сразу поймут, что ты пришлый. Мы же с тобой говорили, пять семей выписывают Псковский пахарь. И трое — сельхозлисток. «А ты с правдой попрёшься, которую они только в читальне и могли видеть, если бы вдруг туда забрели. Нет, Ваня, газетку оставь. Я её почитаю, так и быть. А ты как есть иди. Смотри, как ногами колесит, подлец. Через мирошку переберёшься. Вперёд иди. И оттуда следи. Тогда не заметит. До дома доведи и назад. Смеркается уже скоро. Понял? Да. Чуть надулся Прохоров». Эти нравоучения он слушал каждый день, а все никак не мог к ним привыкнуть. Часто Юткевич сам противоречил себе, но ошибок своих признавать не любил. Ну так чего встал столбом? Подозреваемый хоть и выделывал кренделя, но шагал быстро. От набережной до Усановки путь был меньше двух километров, и проделали его агенты предполагаемый бандит за полчаса. Прохоров прошел Усановку насквозь. Залез на раскидистый дуб, дождался, пока Сомов зайдет в свою избу. Посидел еще полчаса, а потом спустился и пошел к железнодорожному мосту. Солнце еще светило, но совсем слабо и из-под горизонта. До сумерек оставались считанные минуты. Агент дошел до моста Рижской железной дороги, аккурат к литерному поезду, идущему в сторону Изборска. Забрался на прохожую часть и, не торопясь, направился в сторону Алексеевской Слободы. Ограждение моста было арочным, из стальных конструкций, покрытие прохожей части – деревянным. Доски поскрипывали, металлические фермы гудели. Великое внизу почти очистилась ото льда. Прохоров засмотрелся на темную воду, шагнул в сторону, пропуская высокого немолодого человека в полушубке, с рваным шрамом на щеке. Нащупал в кармане револьвер. Мало ли кто в такое время шастает. До охранной будки оставалось не больше 20 метров. Прохожий торопился, но возле будки притормозил. Раскурил папиросу. Прохоров прошел мимо него, отметив, что часовой ворон считает. Спустился вниз и там сел в подошедший трамвай. Прохожий остался стоять на месте. Дождался, когда на другом конце моста появится еще один человек. Раскурил вторую папиросу. Выпустил облако дыма вместе с паром. «Погодка студённая стоит». Просто чтобы не молчать, сказал он часовому. Тот кивнул, следя за незнакомцем. Второго человека, который быстро прошел мимо них, он рассмотреть не успел. Прохожий со шрамом затушил папиросу, аккуратно придавил окурок ногой, вдохнул холодный весенний воздух и, не торопясь, направился в ту же сторону, что и Прохоров. Но спустившись с моста, снова остановился. «Вылезай!» – сказал он будто в пустоту. Из-за столба появился Сомов. легавый ушел нет на столбе сидит интересуется усмехнулся человек со шрамом на трамвае он утопал хозяин хочет тебя видеть вдруг у тебя новости есть срочных нет я бы сообщил сказал митрич но раз распорядился ты фома меня веди коли не лень работа у нас такая фома вздохнул лады почапали они дошли до перекрестка вокзальной И Пановой улиц. Там посреди сквера стояло двухэтажное каменное здание прошлого века с колоннами и мезонином. На первом этаже располагался ресторан, где остатки Непманов проводили свое время, а на втором этаже сдавались комнаты. Входы в первый и второй этажи были раздельными. Фома и Сомов поднялись по лестнице, прошли по полутемному коридору, провожатый толкнул дверь, впихнул Митрича внутрь, сам заходить не стал. В комнате горела одна лампа, свет ее был направлен прямо на стул, стоящий напротив окна. У окна за столом сидел человек в очках, а лица его в полумраке было не разглядеть. Сомов не протестовал, он уселся на стул, прикрыл глаза. «О чем в ЧК говорили?» Хозяин комнаты почти не шевелил губами. Спрашивали, не знаю ли я глашкиного хахаля, мол пропала она. «С чего это они тебя про глашку спрашивать стали?» Не откуда знать. Наше дело маленькое, в несознанку идти. Правильно. Значит, видел тебя кто-то, как в дом ее шастал. Наверное, и легавые эти. Устал уже от них. Шляются везде, не выпить, не посидеть. Может, сдернуть отсюда. Я в Ростов уеду, и мне спокойнее, и вам. Уедешь, когда скажу. Значит, Лако тебе показали. Его. Я сказал, что вещи заносил Глажке, мол, просила она. Говорил вам, не надо ее впутывать. Тупая же баба. На том и погорел. Ничего ты не погорел, успокойся. Они что? Так они наказали, как ее увижу, сказать, чтобы к ним бежала. И это все? Да, я и сам не понял, для чего она им. Человек маленький, почтальон простой. А тут сам главный чекист интересуется. Может, предупредить ее? Пусть пока схоронится. Увидишь, предупреди. «Ты, Дмитрий, еще раз подумай, что в разговоре было». Сомов задумался, помотал головой. «Да, было. Спросили они меня, не видел ли я ее. Так я сказал, что видел третьего дня. В церковь ушла. Окликать не стал. Только не уверен, она это или не она была. Может, обознался?» Сказал и сказал. «От глажки твоей всё равно никакого толку. Пока все по-прежнему. Ходи на службу, по лавкам шастай и пивным». пусть они за тобой гуськом ходят хозяин комнаты бросил на стол тощую пачку денег вот держи на хлеб с маслом сомов деньги подхватил чуть поклонился и вышел проследить за ним фома взглянул в комнату нет пусть идет человек в очках качнул рукой ты сбегай ка за трофимом хватит ему в кабаке девок щупать да горькую жрать есть у вас дело на завтра Митрич возвращался осторожно, хоронясь в тени. Агенты наверняка уже ужинали и писульки писали начальство, но рисковать он не хотел. По мосту он прошел, убедившись, что часовой отвлекся. Да и стемнело настолько, что разглядеть что-то из будки, над которой висел фонарь, можно было только если уж очень поднапрячься. Зайдя в избу, он запалил лучину и растолкал парнишку, спящего за печкой. «Чего тебе, дядь Мить?» Пашка протёр глаза. Книга, лежащая на одеяле, упала на пол. «Темень уже!» Митрич сел рядом с ним на кровать. «Помнишь легавых, которые краплёного брали в прошлом году? Мы с тобой еще напротив на чердаке сховались». «А то, на авто приехали, с балалайками. Я ж такое не забуду, чистый цирк!» «Один из них здесь. Кажись, здоровый такой бугай. Он еще кирку выволок и ногу ему сломал прямо на улице». «Да...» Пашка восхищенно улыбнулся. Он его как пушинку дядьмить. Раз его, раз похлебало, а потом как дернет, кажись, оторвал ногу. А как он дверь вышибал? Там же пудов шесть в этой двери. Он ее как пушинку хрясь и нету. Мне племяш сегодня в ЧК портрет его в морду пихали. Тут он, родимый, как бы не по мою душу приехал. Крапленый мог заложить. Ты не знаешь, но разбежались мы с ним плохо, потому и сидели с тобой супротив. Ждали, когда смолина уйдет, чтобы долю мою забрать. Вот паскудник. Пашка искренне расстроился. Так что думаешь? Чека, она знают что? Текать надо. Кто их знает? Может на понт берут. Да и не дают нам уехать пока. Ты давай по городу пошляйся позыркой. Мне из-за его карточку показывали. Может ейный, с ним знаком. Помнишь этого фраера? Помню, конечно. А Глаша где? Кто же ее знает? Митрич помрачнел. Говорят, пропала. Может, загуляла опять. Баба человек ненадежный, но ты в голову не бери. Всякое случается. Глашка на почте работала, что у Ольгинского моста. Оттуда и начни следить. А как этого богая увидишь? Выведай, где живет, куда ходит. Ты неприметный. За пацана без призорного сойдешь. Их тут и полно. Псков, городишка маленький, найдется голубчик. Все сделаю, дядь Митя, а то засиделся. Скукота тут. Парень явно обрадовался. А потом ты его пришьешь? То есть зарежешь? Али наймешь кого? Там видно будет. Ты Пашка на ус намотай. Мокрое дело по необходимости пользу дает, если без него никак, а впустую только себя подставлять, под кичман. Краплёный вон тоже без нужды шил, направо и налево. И где он теперь? Наверняка к монастырю уже давно поставили. Все, спи дальше, дармоед. А завтра с утреца и начнёшь.